Глава седьмая. Неделя. Следующая неделя промелькнула на одном дыхании. Во-первых, стройка и ремонтные работы не прекращались ни днем, ни ночью. Все строители были разделены на две бригады, которые работали посменно. Пока одни пахали как не в себя, вторые спали в палатке, установленной на окраине их палаточного городка. В первый вечер были установлены две палатки. Одна для всего, что было в доме. Благо, я успела унести свое припрятанное попаданческое имущество. Во второй, которую поставили довольно далеко от строящегося дома, должны были ночевать мы с господином Стерингом. Мужчина даже позаботился о перегородке занавески. Но, несмотря на это, за всю неделю он спал в палатке всего пару раз. И то днем. «Вы не отдыхаете совсем?» Мы с Брайаном обедали во дворе, смотря на то, как строители завершали крышу. «Не хотел вас смущать». «Да я столько раз ночевал под открытым небом, что от пар ночей ничего плохого со мной не случится». Усмехнулся мужчина. «Какой стеснительный!» Слышу со стороны колодца ворчание Марты. Мужчина поблагодарил за обед и ушел по своим делам. Он сейчас часто уезжал куда-то, говоря, что по делам. Но ездил он не в городок, и что у него там в долине за дела, я не знала. Марта же подошла ко мне. Она была не в восторге от стройки, строителей и вообще всей ситуации. Даже от того, что ее номинальный хозяин Бруно присоединился к рабочим. Он вообще собирался с ними отчалить. И договорился со мной, что оставит на меня Марту и другую имеющуюся у него животину. А также кое-какие ценные вещи. Вообще, по планам моего соседа, он собирался покинуть здешние места. Так что хотел отдать мне все ценное, что имелось в его скромном жилище. Говорит, что душа просит путешествий. А перебиваться временными заработками его не устраивает. В общем, соблазнился он кочевым образом жизни строителей. Хотя, как по мне, это странный образ жизни. Ни семьи, ни детей. Только и делают, что разъезжают и работают. Но, как мне пояснил бригадир, они неплохо зарабатывают. И многие мужчины, поработав так пару лет, возвращаются в родные места, строят дом и обзаводятся семьей. А кто-то так и продолжает колесить по стране, потому что их все устраивает. Что было сделано за это время, первое и, наверное, очень важное – это взошли мои посевы. А те семена, что я замачивала, дали ростки, и я посадила их в грунт. Моя капельная система полива, естественно, не была безупречна, но именно благодаря ей мои ростки окрепли. Так как стебельки были еще маленькие, вышло всего четыре листика, то я по-прежнему накрывала их листьями лопуха. К слову, я почти полностью выкосила поляну с лопухами. И вместе с лопухами на участке стало меньше насекомых, что не могло не радовать. А то я знатно мучилась от комаров и мушек. Вторым событием, но не по значимости, было строительство дома. Сейчас уже заканчивали крышу. Еще два дня строители попросили на внутреннюю отделку. Я уже предвидела, как буду обустраивать свой новый во всех отношениях домик. У меня уже чесались руки обустроить его под себя и для себя оказывается я очень страдала от отсутствия уюта и комфорта как выяснилось брайан договорился с ними и о бане и о навесе во дворе и о клазите практически со всеми удобствами ты бы задумалась чего это он тут хозяйничает словно окопаться решил марта не дремала как и мой внутренний голос они до этом нашептывали мне что мужчина планирует здесь остаться на пмж глупости не говори я сперва велась Но потом просто все обмозговала и пришла к выводу, что если и преследует Брайан какие-то свои цели, то этим целям по пути с моими. По крайней мере, в настоящее время. Он останется на ПМЖ, а я куда денусь? — Не знаю, не знаю. Марта неодобрительно покачала головой. — Может, того молоточком по голове тюкнет и в той вырубке лопухов и прикопает. Пугала меня коза. — Гипотеза интересная, — я улыбнулась козе но совершенно нелогичная». «Это почему это?» «Моей парнокопытной советчице не очень нравится, что я не воспринимаю ее слова всерьез». «Ну, посуди сама». Я погладила козу по холке между рогами, а она блаженно закатила глаза. Нравилась ей эта ласка. В эти моменты она скорее напоминала кошку, а не козу. «Зачем ему ремонтировать мой дом, когда он мог построить свой?» «Ну, мало ли по каким причинам ему нужен именно этот участок». «Или именно этот дом», — спорит Марта. «Да какая разница?» Я устала смотрю на козу. «Они построили новый дом. Все же было разобрано до основания. Сейчас сделают баню, сарай. И двор хоть на двор будет похож». «Все равно, я считаю, что полностью доверять этому господину Стерингу нельзя, пока мы не узнаем причину его щедрости и мотивов его поведения», — твердит коза. Я устало покачала головой. «Хорошо». Я соглашаюсь с упрямицей порнокопытной. Хотя чему это я удивляюсь? Марта упрямо, как настоящая коза. Я не буду доверять. Ага, презрительно фыркает Марта. Видела, каким ты взглядом на него смотришь. Улучила меня слишком наблюдательная рогатая подружайка. О чем ты? Прикидываюсь дурой. Хотя че прикидываться? Я и так уже поняла, что влюбилась во внимательного, заботливого, обходительного мужчину. И лишь мое попаданческое прошлое не дает гормонам молодого тела пуститься во все тяжкие. — О том самом, — ворчит Марта, — что ты примеряешь, как будет смотреться твое имя с его фамилией. Коза словно мысли моей прочитала. — Давай закроем эту тему. Да, Марта права. И от ее правоты, и от того, что я осознаю, что не пара графу, становится очень грустно. — Не питая иллюзий, — продолжает хмуриться коза. — Потому что потом будет слишком больно. Я же сказала, давай закроем эту тему, повторила хмуро. Как скажешь? Марта недовольно бросила взгляд на двоих мужчин, идущих рядом и о чем-то оживленно беседующих. Это были граф Стерлинг и бригадир строителей. Марта пошла в их сторону, пощипывая травку, словно про между прочим. Но я-то знаю, что этот рогатый лазутчик уже неоднократно пытался подслушать разговор Браяна и улучить его в чем-то дурном. Тайна. О чем говорили Брайан и бригадир строителей, я узнала вечером того же дня, когда пришло время вечерней дойки. «А что ты ничего не спрашиваешь?» — загадочно начала коза, пока я мыла ей вымя перед дойкой. «О чем?» — я даже выглянула из-за козьего тыла и удивленно посмотрела на рогатую морду. «О том, удалось ли мне услышать, о чем говорил твой любимый Брайан и начальник строителей?» Интрига в словах была достойна МХАТа. В общем, в Козе погибла великая актриса. «Ты пытаешься подслушать уже неделю», напомнила я Козе про ее бесплотные попытки. «А сейчас мне это удалось», торжествует Марта. «И, естественно, я оказалась права. Он делал это все неспроста». «И для чего же?» «Я выжидательно замерла». «Может, сперва подаешь? Торгуется коза, а все потому, что она чувствует себя хозяйкой положения. «Нет, сперва ты скажешь. Я тоже не намерена уступать. Стоит дать слабину с этой прохиндейкой, и она сядет на шею и свесит свои копыта». «А если я не скажу?» Продолжает торговаться Марта. «А если я тебя не подаю?» Я приподнимаю брови вверх. «Есть Бруно, он подает», — блефует коза. «Ну, иди тогда, пусть Бруно даит». Я сделала вид, что собираюсь вставать с маленького табурета, на котором сидела позади козы. Я-то помню, что Марта сама неоднократно жаловалась, что после того, как ее подает сосед, у нее болит вымя. Он так ожесточенно дергает ее за соски, словно хочет добиться того, чтобы из нее не молоко потекло, а самогонка. — Ты режешь меня без ножа, — вздыхает коза. — Ты бы поосторожнее с такими фразочками, — предостерегла я рогатую болтушку. «Не забывай, кто-то употребляет коз в пищу». «Живодеры!» прокомментировала мое замечание Марта и многозначительно посмотрела на табурет, намекая, чтобы я села обратно. Я села и продолжила обмывать вымя этой вредной козы, которая где только не шлялась и чего только на пузе не притащила. Попутно я и выбирала репейник, что прицепился. А после дойки у нас был ритуал, который Марта очень сильно любила. В сарае я нашла щетку. Видимо, ею вычесывали шерсть козам, которых выращивала моя мачеха. Или тот, кто жил в этом доме до нее. Я чесала этой щеткой Марти Бака, а она рассказывала мне всякую ерунду о том, что видела за день и что ей удалось услышать от рабочих или того же самого Пруна. Я начала доить и сразу поняла, что напряжение в теле козы спало. И она даже блажанно застонала. Граф спрашивал, удалось ли строителям найти, что он их просил. Но начальник строителей сказал, что разобрали дом до основания, и то, о чем говорил господин Стеринг, ему найти не удалось. Тогда граф уточнил, доверяет ли бригадир своим людям, и не мог бы кто-то из них найти и присвоить себе то, что просил его найти мужчина. Но строитель поручился за каждого своего работника. А за новым работником, я так поняла, он говорил про нашего Бруно, он все время следил, пересказала мне Каза разговор двух мужчин, которые ей удалось подслушать. «И что он ищет?» Я даже замерла, нахмурившись. «Продолжай», — напомнила мне Марта, что я вообще-то ее даю. А когда я снова стала опустошать ее вымя от молока, продолжила. «Я не знаю, но не кажется ли тебе, что твоя мачеха со своей дочуркой приходили сюда недавно за тем же самым?» Я и забыла про них. Я закончила доить и отставила ковшин с молоком в сторону, а взяла в руки щетку. Марта встала поудобнее, чтобы я могла вычесать ее, и замерла в предвкушении. А вот я не забыла и долго думала, что же такого понадобилось этим двум в их же старом доме, продолжала рассуждать коза. Я думала, они просто хотели мне навредить, высказала еще тогда возникшее предположение. Ну, не исключаю. Но не кажется ли тебе, что мачеха просто вспомнила про что-то и решила забрать это что-то под покровом ночи? высказала вполне дельное предположение Марта. «Не знаю, но все это мне очень не нравится. И то, что граф играет в темную, тоже». Я покосилась на мужчин, что заканчивали возиться с крышей дома. А господин Стерлинг стоял внизу и о чем-то с ними разговаривал. «Вот и мне не нравится», — согласилась коза. «Не люблю тайны». Я задумалась и продолжила избавлять Марту от репейника и всего того, что запуталось у нее в шерсти за день. За своими размышлениями я не заметила, как к нам подошел граф. «Не угостите ли парным молоком?» — спросил мужчина, а я вздрогнула и подняла на него взгляд. Брайан смотрел на меня, открыто улыбаясь и вполне дружелюбно. Неужели это всего лишь маска? Этакая личина, за которой скрывается кто-то, кто задумал что-то недоброе в отношении меня. Да, конечно. Я только потянулась за кувшином с молоком, как Марта сделала шаг назад, словно испугавшись чего-то и толкнула копытом кувшин, который тут же опрокинулся. Все молоко вылилось на землю. «Ой!» Я растерянно посмотрела на козу, а потом и на мужчину. «Ну, значит, в другой раз», — усмехнулся мужчина и хлопнул Марту по боку, отгоняя ее в сторону, за что получил испепеляющий взгляд от нее. «Я хотел бы предложить вам завтра отправиться в город за покупками. Новый дом требует новых занавесок», — пошутил мужчина, а я поняла, к чему он клонит. Какие, мать его, за ногу занавески, когда есть целая палатка барахла, которую он не осматривал в поисках чего-то, что искал в доме? Что же это такое ценное, что он даже дом на основании разобрал, чтобы его найти? Или не в ценности дела? Тогда в чем? У меня сложная финансовая ситуация, обозначила я свое нищенское положение сразу. Это будет моим вам подарком, говорит мужчина, а я криво усмехнулась. А не слишком ли много подарков? Я не смогла сдержаться и просто поблагодарить его. Вы, считаете мне новый дом подарили? Я подумаю, что вы метите мне в мужья. Признаться, я был бы рад стать мужем такой прекрасной мисс. Но, к сожалению, когда был младенцем, мой батюшка позаботился о том, чтобы у меня появилась невеста и даже составил определенного рода контракт. Так что я, к сожалению, скоро буду женат но это то малое, что я могу сделать для вас в качестве благодарности за спасение от разбойников. Мужчина погрустнел. Неужели он говорит правду, и у него есть невеста? Мое настроение тоже испортило эта новость. Так что я настаиваю. Ну, если вы настаиваете, то как я смею вам возразить? Я кивнула, и мужчина, поклонившись, отошел от меня. А ко мне вернулась возмущенная до корней своей шерсти Марта. «Ты видела, да? Ты видела?» Коза была в ярости. «Можно я его бодну? Можно?» «Нет». Я провожала взглядом мужчину. «Ты слышала, да?» «Конечно слышала. Уверена, он это специально придумал, чтобы отвечать всем таким влюбленным дурочкам, как ты», говорит Марта и ловит на себе мой обиженный взгляд. «Ой, прости, я не хотела тебя обижать. Просто уверена, что он мошенник и не тот, за кого себя выдает». «Может быть, может быть». Произношу себе поднос. Но занавески он мне купит. И не только занавески. Хотелось хорошенько растрясти кошелек господина Стеринга, у которого скоро появится госпожа Стеринг. Чтобы то и меньше досталось, так сказать. А я еще говорила, что Марта вредная, а оказывается сама такая же.